Глава 23 Блины герцог ел так, что за ушами трещало. Это при том, что поначалу он хмурился и морщился, осматривая незнакомое блюдо. Но и еще ему не понравилось, что один поднос я занесла в медовую светлость. Но тут я сделала морду кирпичом и упорно стояла на позиции Моя твоя, не понимай их разборки. Я просто слуга. Вот мне делать нечего, только спасать полынные блины от медовых покушений. Ей так ему два раза жизнь спасла, в конце концов. Вот, кстати, странные они тут. Ну, правда. Принцесса исчезла, покушатели по замку шастают, как по родному дому, а два дебила... Блины друг у друга на тарелке считают, вместо того, чтобы что-то предпринять уже. Хотя я несправедлива. Откуда я знаю, чем герцоги занимаются в моё отсутствие? Я просто из кухни никакого результата не вижу. Но это другое. Даже поваров на допрос по поводу отравы не таскали. И сколько бы я ни смотрела по сторонам, Ну, в упор ничего такого не заметила. Да. Но спрашивать не буду, не моё дело. Моё дело – бежать готовить обед. Здесь он происходит в любой момент. От полудня примерно до трех дня, по моему внутреннему ощущению. И считается главным приёмом пищи за день. Тут надо постараться и не ударить в грязь лицом. «Это было странно, но действительно вкусно», — задумчиво констатировал Раймон, вытирая губы салфеткой. «Я не привык есть утром всего одно блюдо и удивился такой скудности. Хотел тебя отругать, но эти странные лепешки такие сытные, что я действительно наелся и больше ничего не хочу». Я тихо хмыкнула. «Ещё бы». На непривычный желудок 5-6 горячих блинов с маслом, сливками, клубникой и медом ложатся заметным грузом, и после них уже вряд ли что-то влезет. Что за напиток? Герцог, пока я размышляла, налил себе из кувшина еще чаю, положил в бокал, как я и учила, две ложки меда и с удовольствием откинулся на спинку кресла. Называется «Чай». Не стала я выдумывать ничего нового. Тоже папаша у каких-то восточных странников подсмотрел. Главное, воду надо кипятить не менее одной двадцатой части свечи, чтобы все это время ключом бурлило, а потом чуть остыло. Тогда вкусно. — Понятно. Ладно, завтрак одобрен. Завтра еще раз приготовишь. Свободен». Я спускалась по лестнице и жмурилась, как довольный кот. И думала, что завтра тоже сделаю ему блины, но другие, потому что повторяться скучно. На кухне, как всегда в преддверии обеда, стоял дым коромыслом. И я сразу окунулась в бурную деятельность, проверяя, как там мои миньоны выполнили задания, которые я раздала, прежде чем уйти с подносами». Господин Жуй, кстати, не протестовал и не пытался припахать мальчишек выполнять другую работу. Кажется, ему самому было очень любопытно, что из всего этого выйдет. А вот другие повара и поварята уже потихонечку начинали роптать. Точнее, взрослые дядьки только фыркали, а вот у молодёжи тон -то задавал лье. И этот старался на всю катушку. «Что, братик, после ночевки на соломе опустился до того, что гнилую капусту чистить заставляют?» Подлез он к Лиу, сосредоточенно шинковавшему качан. «Я над ним бдила долго и нудно, показывая, как держать нож и сдвигать пальцы, чтобы получилось именно то, что мне нужно». Твой мастер. Силье это слово так произнес, что сразу был понятен весь скептицизм и все пренебрежение к самозванцу. Решил кормить их светлостей козьей едой вместо нормального обеда. Я со своего места видела, как покраснели уши у блондина и как расширились глаза. Он еще кромсал капусту но уже крупнее, чем нужно. Еще держался, но явно из последних сил. Эх, назвался миньона владельцем, полезай в кузов. В смысле спасай? Я так понимаю, это камень в очаг господина Жуя? Творить слоеное тесто было удобнее за другим столом. Но я взяла доску, скалку и миску с маслом, разом перетаскивая добро к своему капусторещику раз уж он самый уязвимый. «Это еще при чем Надменно задрал нос Селье, глядя на меня сверху вниз, как тапок на таракана. «У хорошего хозяина гнилой капусты на кухне не водится, пожалуй, я плечами. А раз ты выискиваешь и все же углядел, значит, не доверяешь господину Жую». Вокруг послышались смешки, Уши Лиу вернули нормальный цвет, и он снова стал смотреть на свои руки, нарезая капусту тонкой соломкой. А вот Селье не сразу нашелся, что ответить. Может быть, потому что упомянутый господин Жуй оторвался от куропатки, которую он фаршировал смесью черносливой и специй, и многозначительно сказал. «Хм...» Я в очередной раз раскатала тесто в тонюсенький слой и смазала его маслом перед тем, как свернуть в рулон. А недовольный силье так и не придумал, какую бы еще сказать гадость. Поэтому просто фыркнул и ушёл в другой конец кухни. Вот и умничка, вот и молодец. У меня и без него забот хватает. Тут ведь проблема-то в чём? Супы готовить местные не умеют от слова совсем. Та похлебка, которой почуют высшую знать, ну, как бы куски каких попало частей очередного несчастного животного, плавающие в жирном клейстере. Это потолок. Не спорю, сытно. И если бухнуть туда побольше чеснока, даже съедобно. Но... И вот тут главное... Не переборщить, даже с борщом, которым я и задумала шокировать светлостей. Всё же слишком непривычный вкус может отпугнуть. Поэтому за целый прием пищи не стоит подсовывать клиенту больше одного нового блюда. Это правило хорошего повара. У меня сегодня будет тот самый борщ, а к нему опять же сливки вчерашние загустевшие, вместо сметаны, обязательно ржаной, тонко нарезанный хлеб, который я чуть подсушила и подрумянила на чугунном дне сковороды и натерла чесноком с солью. И малюсенькая стопочка на стойке, которую я после долгих раздумий все же постановила считать водкой. В таких дозах для пищеварения полезно, Особенно учитывая, что пиво они тут привыкли хлестать вместо воды. Воду почти никто не пьет, потому что кипятить не догадывается. А сырая, здешняя, это тот еще бульон из бактерий. Связь между сырой водой и диареей местные вполне улавливают. Про канализацию, правда, не в курсе. Хотя как раз в замке с туалетами более-менее нормально. Имеются специальные помещения с выгребными ямами, которые регулярно чистят. Ну Но и ночные горшки никто не отменял. Через две свечи после полудня на синем подносе с бронзовыми звездами стояла супница с борщом в окружении всего, что к тому борщу положено. Блюдо с двумя пирогами, капустник с мясом и бельгийский штрудель. Маленькая розетка с хитро наструганным салатом из редьки. Ваза с настоящим мясным холодцом. Пришлось ставить на ледник, чтобы ко времени застыл. В окружении соусников с уксусом и горчицей. По местным меркам слегка простовато и маловато. Здесь принято подавать в обед 6-7 блюд. Но тут моё поварское чутье говорило четко. Пусть сначала съест, что дали, потому как если не лопнет, уже считай, повезло. Бери второй поднос и пошли, скомандовала я Лиу. Таскаться по лестнице грузовым верблюдом мне надоело.